диктатура пролетариата вынуждена была устранить их с пути для обеспечения победы нового социалистического государства над его злейшими врагами белогвардейцами и иностранными империалистическими интервентами. Перед закрытием съезда советов с яркой заключительной речью выступил наш великий вождь Глава нового советского правительства товарищ Ленин. Товарищ сказал Ленин: "Перед закрытием третьего съезда совета необходимо с полным беспристрастием установить ту историческую роль, которую сыграл этот съезд в истории международной революции, в истории человечества. Третий съезд Советов открыл новую эру сибирной истории. После третьего съезда Советов, после речи Ленина, мы все делегаты съезда выросли, поднялись на новую ступень в понимании задач внутренних и международных, и все ещё больше готовностью ринулись на борьбу за преодоление препятствий, стоявших на пути окончательной победы социализма в России и во всём мире. Глава 5. Создание Красной армии. В своём выступлении на Третьем съезде Советов товарищ Ленин говорил о том, что старая царская армия отошла в прошлое. Она исторически отдана на слом. Он подчеркнул, что советская власть создаст новую социалистическую армию из людей, которыми руководят идеи борьбы за освобождение эксплуатируемых. Что когда эта работа будет закончена, Российская Советская Республика будет непобедима. Эта задача стала первоочередной важнейшей задачей партии и советской власти. Она остро диктовалась темно. Разгоревшейся внутри страны гражданской войной белой гвардии с победившими в революции рабочими и крестьянами, верхомным наступлением кайзеровской немецкой армии и коварными замыслами интервенций империалистических держав Антанты. Центральный комитет нашей партии и лично товарищ Ленин дали указание образовать на третьем съезде советов военной секцией для разработки и обсуждения вопросов организации новой советской социалистической армии, проекта декрета Совета народных комиссаров и положений об организации новой армии. В тот период этим делом занималось Чер российское бюро военных парт организаций при ЦК, официально Народный комиссариат по военным и военно-морским делам. Основной костяк которого состоял из работников этого всероссийского бюро и вообще военной организации партии, а также руководящих работников штаба Петроградской Красной гвардии. Забегая вперёд, скажу, что наша славная пролетарская Красная гвардия стала основным ядром вновь организуемой новой советской армии. За круг которого под руководство партии сплотились лучшие люди из старой армии. Уже с первых дней моего приезда в Петроград всероссийское бюро военных парторганизаций при ЦК вовлекло меня в разработку вопросов, поставленных Лениным задач создание новой советской армии. После окончания заседаний ЦК 6 января Товарищ Подвойский и Механошин позвали меня на заседание Всероссийского бюро, на котором были заслушаны сообщения товарищей о ходе разработки проекта декрета и положений об организации новой армии. По этим сообщениям было признано, что необходимо ускорить окончание этой работы. Тем более, что по указанию ЦК и Ленина на Третьем съезде Советов должна быть создана военная секция съезда, на которой необходимо обсудить эти проекты. Товарищ под войск и внес предложение включить в эту работу